Задрал камзол и кружевную рубашку. — М-да. — Явно, судя по ране, удар шпагой. Прямо в селезенку. Если не прооперировать, умрет в ближайший час. — Так, сеньоры, берите вашего друга и не сидя в эту комнату. Я прошел вперед, распахивая дверь. Незнакомцы уложили раненого на стол.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 Как бы в обморок не упал, но обошлось. Крепкие ребята. Многие, даже здоровенные мужики, при кровь крови и кишок, запросто теряются знания. В лучшем случае их вывернет наизнанку. Знаем, проходили. Дважды знакомые просились на операции посмотреть. Еба раза тихо сползали по стенке. И смех и грех.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 подскочил первым и, налив вино в паильник, стал бережно поить раненого. «Слава Богу! Кризис, похоже, миновал».